Этим я лишь перевожу в сферу сознания то, что бессознательно дремлет в душе героя. Если кто-нибудь назовет Гамлета истериком, то я сочту это лишь выводом из моего толкования. Сексуальное отвращение, которое Гамлет высказывает в разговоре с Офелией, играет здесь решающую роль – То самое сексуальное отвращение, которое в последующие годы все больше и больше овладевает душою Шекспира вплоть до своего окончательного завершения в Тимоне Афинском. В «Гамлете» воплощается, разумеется, лишь собственная душевная жизнь поэта. Из книги Георга Брандеса о Шекспире 1896 мы знаем, что трагедия эта написана вскоре после смерти его отца. 1601, то есть под впечатлением свежей скорби и воскрешения детского чувства по отношению к нему. Известно также и то, что рано умерший сын Шекспира носил имя Гамлет, идентично с именем Гамнет, в то время как Гамлет трактует отношение сына к родителям Макбет, связанный с ним по времени касается темы бездетности. Подобно тому, как всякий невротический симптом и как само сновидение допускает самые различные толкования и даже требует целого ряда их для своего понимания, так и всякое истинно-поэтическое творение проистекает в душе поэта не из одного мотива и допускает не одно толкование. Я попытался вскрыть здесь наиболее глубокий слой душевной жизни Шекспира. Джонс. Дополнил вышеприведенные указания на аналитическое понимание Гамлета и подверг критике другие имеющиеся в литературе толкования. Другие попытки анализа Макбета смотри в моей статье. примечание Джонс, 1879-1958. Английский психоаналитик. Один из членов кружка, возникшего вокруг Фрейда, первые годы его психоаналитической работы. Джонс открыл психоанализ англоязычному миру, был одним из основателей Американской психоаналитической ассоциации и Британского психоаналитического общества. Я не могу оставить рассмотрение типических сновидений и сновидений о смерти близких родных, не сказав несколько слов об их значении для теории сновидения вообще. Сновидения эти представляют собой довольно необычный случай того, что мысли сновидения, содержащие вытесненное желание, не претерпевает влияние цензуры и в неизменном виде переходит в сновидение. На это должны быть особые основания. Я полагаю, что решающую роль играют здесь два момента. Во-первых, нет ни одного желания, от которого мы были бы более далеки. Мы полагаем, что эти желания не могут прийти нам в голову даже во сне. И поэтому-то цензура не сопротивляется им в достаточной мере, все равно как законодательство Салона не выставляет определенного наказания за отцеубийство. Примечание. Салон родился около 640 года, умер в 560 году до нашей эры. Афинский политический деятель и поэт В античное время был причислен к семи мудрецам В 594 году до нашей эры стал архонтом И был наделен чрезвычайными полномочиями Реформировал законодательство, в частности, упразднил институт рабства за долги Во-вторых, Вытесненное и бессознательное желание особенно часто сталкивается с остатками впечатлений предыдущего дня ввиду забот о жизни близкого лица. Эти заботы не могут быть включены в сновидение иначе, как через посредство одноименного желания. Желание же может быть замаскировано заботой. Если думать, что все это происходит гораздо проще, что ночью в сновидении лишь продолжается то, что начато днем, то сновидения о смерти близких родных будут стоять совершенно особняком от какой бы то ни было теории сновидения, являясь совершенно неразрешимой загадкой.